Глава двенадцатая Мощный магический стол-камень заряжает камни-светильники так же быстро, как они разряжаются, поэтому свою работу мы продолжили и в сумерках. Мои усилия начали давать результаты. В нескольких брошюрах попались описания каких-то магических предметов, я передал их партнерам, и по двум они смогли определиться. «Что у нас нового?» – не стал скромничать я. Раз уж моя помощь так помогает. Еще одно приспособление, чтобы лечить переломы костей, отвечает Торм, рассматривая зеленый фигурный камень. А чем сегодня лечили? Это камень для лечения мяса и кожи. Разные такие вещи, оказывается. Даже и не знал про такое приспособление. Приятель учителя доволен. Второе, это не особо нужное пока, обучать птиц и все такое. Объясняет он следующий магический предмет в форме головы птицы. И мы работаем дальше. Потом учитель приходит на помощь ко мне. Мы быстро разбираем еще несколько пачек. Но удача неблагослонна к нам. Ничего нужного не попадается на глаза. Ставни закрыты, и печка топится внизу. Выведенная на крышу труба греет помещение, не давая холодному воздуху заморозить нас. Ближе к полночи... Мы отправляемся спать. На третьем этаже башни расстелены наши одеяла и плащи, сложенной в два раза палатки. Здесь же, на разложенном столе, дожидается нас котел с кашей, укутанный в одеяло. Хорошо все же, когда есть прислуга, которая с радостью возьмет на себя все бытовые трудности своих повелителей. Накормит, присмотрит и спать уложит. Голова гудит от ускоренного просмотра кучи бумаг но я очень доволен собой, сегодняшний день прошел не зря. Я здорово разобрался в том, какие бумаги про что написаны, как они выглядят и что я могу сразу отложить в сторону. В государстве магов оказались утверждены общие стандарты оформления описаний на так называемые магические предметы. Я уже научился по одному виду бумаги и первым словам на заглавном листе определять, про что она и куда ее положить. Надеюсь, это умение очень поможет в поиске нужной лично мне информации. Получается, что те маги, которые делали разные магические предметы, писали на них аннотации, потом продавали или обменивали ее тоже вместе с самим предметом. Так как все прошли одну школу, поэтому в оформлении документов присутствуют общая закономерности в подаче информации. Мужики с единственной крысой спят на втором этаже. Начальство решило дать всем выспаться перед трудным переходом и не устраивать баталий с ночными хищниками. Съестное подняли на второй этаж, чтобы ничего не привлекало волков, только те и сами не пришли, почувствовав, что еда слишком колючая или нашли кого-то другого в качестве добычи. По рассказам выживших, полярные волки смело врывались в дома и сараи в поисках еды. Даже двери выбивали своей большой массой. Утром... Вставленные в проемы двери остались на своих местах, как и повозка на улице. С утра мы вернулись к своему занятию, перебирая литературу уже втроем. С оружием разобрались. Фатих переставил со своего личного лука на магическую находку – тетиву и уже попробовал новое оружие, вернувшись с обалдевшим видом. Настолько первые выстрелы из нового лука поразили его. Нашлись и стрелы с магическим накопителем, которые тоже заряжены после ночи на столе. Теперь наш маленький отряд серьезно поднял свои боевые способности. Все обычные люди в кольчугах, с мечами и копьями в руках, даже в шлемах. Одаренные в магической броне, с мечами, копьем и луком, отмеченными печатью сильнейших магов Черноземья, которые выплавлены на всех изделиях. Конечно, все это на себя мы не надели прямо сейчас перед выходом к роковой горе, но оружие и бронь лежат на виду, сверху барахла на повозке, в полной готовности. Могилы выкопать в полный рост не удалось, поэтому похоронили останки одного и тела второго мужика, погибших ночью. Слуга Ракс не стал заморачиваться для другого крыса, они не из одного землячества, поэтому его просто оставил лежать в подвале. Работать руками крыса не любит, это по нему заметно. Выходим перед обедом. Котел уже готов, пока едет укутанный одеялами на повозке. Сегодня нам придется пройти не так много, всего километров 25 до башни из первого ряда. Поэтому мы с утра занимаемся нашими находками наверху. Понятно, что потребуется неделя хотя бы все отсортировать и месяц, чтобы подробно разобраться со всеми бумагами. Опознанные предметы забрали с собой вместе с аннотациями. остальные сложили в тайник и закрыли его магическим замком. Потом также закрыли люк на последний этаж и ставили двери в проемы, чтобы всякие звери не шастали по первому этажу башни. Мужики забили по несколько плоских камней, чтобы укрепить их в проемах, после чего мы отбыли с чистой совестью. Впереди основная цель нашей экспедиции, одна из главных башен. После настоящей сокровищницы в этой башне, как мне показалось, «Я жду каких-то совсем невероятных чудес от будущей встречи с наследием одного из великих магов». Но попутчики успокаивают меня, услышав мои надежды. «Ты так-то не надейся. Хозяин последней башни может оказаться ничуть не слабее или менее могущественнее, чем тот, к которому мы едем», — начал свой рассказ Торм. «Последнее время наш сосед как-то стал лучше ко мне относиться, чем мой учитель». Больше рассказывает и объясняет. Не так жестко настаивал на поездке именно со Штольцем. В общем, то ли играет доброго следователя, то ли и правда, что поверил серьезность моих намерений положить свою жизнь за дело магов. Я в ответ больше с ним общаюсь и расспрашиваю. Вот и сейчас, внимательно, слушаю его рассказ. Это век назад, когда маги пришли сюда, в этот мир. Они оказались примерно одинаково сильны. Все или седьмого, или даже восьмого уровней. Конечно, что не сразу, а когда провели несколько лет на севере около могучих источников маны. Они и построили свои башни в пределах прямой видимости от Роковой горы после победы над всеми представителями Черноземья и Севера. Общество, которое они принесли на эти земли, оказалось гораздо более справедливым и человечным, чем то, которое существовало до них. Ты же не будешь с этим утверждением спорить. Опять что ли небольшая проверка? Так мне даже ману не нужно посылать себе на пальцы, чтобы спрятать свое отношение к словам Торма. Я и так с ним согласен абсолютно. Конечно, нет. Социальный строй и устройство государства магов оказались очень справедливыми. Какие тут могут быть споры? Сразу же искренне возмущаюсь я. Все равны а одаренные присматривают за стадом своим, часто неразумным. Утверждаю я дальше, относясь к этому вопросу в прошедшем времени и чувствуя себя абсолютно честным в этот момент. Вот если меня спросить, правильно ли то, что нынешние маги хотят вернуть свои прежние права и власть, тогда мне придется прибегнуть к своей мане, чтобы не спалиться. Но вопроса такого не следует, ибо не лежит он в конве разговора по душам. «Так вот...» Дети этих магов стали немного слабее отцов, внуки гораздо слабее, то есть они едва могли дойти до пятого уровня, только некоторые до шестого. Дело дошло до того, что женщин для себя, внуки, не все, но некоторые, привели не из этого мира, чтобы родить более талантливых в смысле магии детей. «И что, это помогло?» Вопрос меня заинтересовал тоже серьезно. «Помогло, но не очень». Все же важнее для будущих способностей ребенка именно отец-маг, как оказалось. Дети женщин из другого мира развивались немного быстрее, но уже на стадии юношества различия стали несущественны. Поэтому больше такими вещами никто не занимался серьезно. Вести сюда людей из других миров слишком сложно и хлопотно. Поэтому в башнях на второй и третьей линиях можно встретить более сильных магов, чем те, кто по наследству получил башни около Роковой горы. Так что не факт, что мы идем к более богатой башне. Может оказаться и совсем наоборот. Закончил Торм свой рассказ. У нас же есть карта с башнями и теми магами, кто там проживали. Неужели непонятно, куда стоит идти первым делом? Продолжая недоумевать и задавать вопросы я. Непонятно. Коротко улыбнулся Торм. Я сразу понял, что он врет. Сигнал раздался у меня в голове. Сосед Мак поленился закрыться от меня, и я первый раз получил результат на запрос о том, говорит ли мой собеседник правду. Ничего. Я не буду особо настойчивым, но запомню, что есть какая-то весомая причина идти к Роковой горе и башням возле нее. Хотя я и так это знаю по намекам и недомовкам которую услышал, когда участвовал в общих переговорах по скошам. «Есть какое-то знание, которое ведет моих спутников вперед, несмотря на отличную добычу, которой много еще осталось в пройденных башнях». «Конечно, мы много времени потеряли, могли бы сразу дойти до башен около вулкана. Однако мои попутчики, как совершенные дети, тоже не смогли пройти мимо соблазнов, попадающихся по дороге жилищ магов». Для них наши находки оказались как игрушки под елкой детям перед Новым годом, да и усилились мы знатно оружием и тем самым редким камнем поиска, еще лечащими камнями, которые сразу же помогли нашим раненым слугам остаться в строю и прислуживать своим повелителям. Однако не за этим они идут. Что-то глобально меняющее расклад на доске противостояния с людьми Астора, Гардии и Муклена им требуется. Просто необходимо, ведь мои спутники – умные взрослые люди. Они отлично понимают, что шансов на победу против Астора у них нет, как нет армии и силы настоящей. Какое-то чудо-оружие или суперспособность. Ладно, хорошо поговорили, и к видимо, издалека многоэтажной башне мы подошли за пару часов до сумерек. Этот колосс оказался более потрепан, чем предыдущие. Досталось ему явно сильнее и внушительнее. Двустворчатые двери, ведущие в огромный, в два раза выше, чем в башнях до этого первый этаж, продержались не более своих предшественников. Вырубать обе не стали. Одно оставили на месте, вторую взломали и, аккуратно помогая себе досками и бревнами, открыли наполовину. Видно, что оставлять следы взлома и проникновения внутрь мои спутники сейчас почему-то не хотят. Зачем? Это мне непонятно, только одно объяснение у меня имеется, что все это делается, чтобы не расстраивать нашего конкурента тем, что его опять обскакали. Даже вскрыли не ту дверь, которая встречала нас своим потрепанным видом, а ту, которая смотрит на роковую гору и немного поменьше размерами. Вокруг башни имеются останки множества хозяйственных построек, фундаменты, хранилищ и хлевов, погибших под огромной тяжестью снега и льда. То, что лошадь распрягли и загнали внутрь первым делом, задолкав вслед за ней и повозку, убедило меня, что дело в маскировке. На первом, высоченном этаже не обнаружилось покойников, ни обычных, ни ходящих. Только спертый воздух, который понемногу проветривался, пока не открыли пару ставен на втором этаже, и сильный сквозняк довольно быстро очистил огромный первый этаж. Нет ни смрада, ни другого запаха, И этому нашлось объяснение. Двери между этажами оказались приоткрыты. Ставни на окнах третьего и четвертого этажа тоже. И там, и там лежали две пары скелетов, заключивших друг друга в объятия. Кто-то из прислуги не захотел умирать в темноте и страхе. Выбравшись наверх, они приоткрыли ставни и, сами погибая, смотрели на величественнейшее зрелище, извергающееся лавой и пеплом вулкана. Когда заглянули в гигантский многоэтажный погреб, сначала не увидели ничего подозрительного, кроме невероятных запасов зерна в огромных каменных амбарах. Оказалось, что погреб многоэтажный, и в самом низу посланные мужики нашли останки людей, только гораздо более многочисленные. Что и понятно, сама башня похожа на средневековый небоскреб. Моих спутников это известие совсем оставило равнодушным. Их можно понять. Впереди может оказаться огромный джекпот, если хозяин башни умер в ней, и все его добро осталось с ним. С двумя мужиками обслуги мы поднимаемся по широкой лестнице вверх. Второй, третий и четвертый этажи встречают нас своей пустотой. И только влюбленные скелеты пустыми глазницами любуются друг другом, переплетаясь в объятиях. Все мы несем по факелу в руках. Еще у нас есть с собой все шесть камней-светильников. Пятый этаж оказывается закрыт сверху. Поэтому двое мужиков выбивают дверь. Я вижу настоящую библиотеку из четырех стоящих шкафов, прислоненных к стенам, и двух, рухнувших на центр помещения. Тут работы на пару месяцев, иначе и не скажешь. Мне становится грустно, так как я представляю наглядно объем который мне придется перебрать. Ничего, может, все здесь рассортировано именно по шкафам? Богато жили господа маги. Библиотека личная очень впечатляет, в условиях очень дорогой бумаги. Шестой этаж тоже закрыт. Процедура повторяется. Теперь маги поступают осторожно, осматривают покои через то же зеркало, сначала один, потом другой. Но поставленные запоры и ловушки исчерпались за 12 лет, хотя и привязаны к невероятной толщине магнитному камню, заканчивающуюся огромным столом, из которого толстенная колонна все так же уходит наверх, на последний этаж. Да, энергии необъятное количество в наличии, но без управляющих заклятий и умений ничего не работает. Подновлять такие хитроумные ловушки необходимо пару раз в год, как поясняют мои спутники. Они отправляют мужиков вниз, поднимаются по ступенькам и осматриваются в комнате. Я следом за ними ступаю с лестницы на пол комнаты и тоже стою потрясенный. Круглое помещение по всей длине стен обшито красивым деревом. На потолке высотой в 4 метра висят пара огромных люстр, похожих на хрустальные. «Две огромные кровати», Заняты тремя скелетами в женских платьях, вернее сказать, остатках платьев. Скелеты лежат по стойке смирно, вытянув кости рук вдоль тела, все на спине, и похоже, что такая поза свидетельствует о наступившей смерти в беспамятстве, или они были убиты заранее. Похоже, что у этого мага был свой гарем, или это его жена и дочери, только где же он сам? Вырывается у меня фраза не кстати, поэтому я умолкаю. Как-то глупо она звучит в такой момент, когда наследники магического умения через двенадцать лет пришли познакомиться с оставленным ничьим наследством. Ничьим, но потрясающе огромным. «Наверняка мы все узнаем, когда поднимемся наверх», – кивает на деревянную лестницу на кирпичных опорах Фатих. Она притаилась в углу огромной комнаты. Пара шкафов и гардеробная со множеством платьев и нарядов, упавших с вешалок. Устилают пол в ней, отвлекая мое внимание от скромной лестницы. Нетерпение в моих спутниках чувствуется уже очень сильно. Они обходят, не обращая больше внимания на останки умерших здесь людей, кровати. Идут прямо по платьям и, остановившись около лестницы, неотрывно смотрят на закрытый люк, которым лестница заканчивается. В руке у Торма солидный топор, которым мы рубили деревья перед повозкой. Он поднимается к люку. Оставив свой факел Фатиху, и с силой бьет по люку. Люк дрожит, но не поддается. Удары сыплются один за другим. Однако неудобная позиция и невозможность хорошо размахнуться не дают ему выбить тяжелый и еще крепкий массив дерева. Утомившись, он передает топор Фатиху. Теперь уже мой учитель обрушивает удары на преграду, преграду, мешающую добраться до того самого, что перевернет мир и подчинит его власти магов, личной власти моих попутчиков. Судя по торопливости и странности поведения обычно спокойных и разумных людей, то есть нет, конечно не людей, магов, по их прикидкам это самое лежит наверху, поэтому крыша у них от этого знания стремительно улетает. Они сменяют друг друга и лупят полеку, которому хоть бы хны, оба уже красные и мокрые. Но позвать меня на помощь, у них даже мысли не возникает. Они даже не замечают моего присутствия, находясь всеми мыслями по ту сторону преграды. Длится это буйство уже полчаса, когда мне надоедает ждать. Мысли что-то изменить в нашей судьбе и моей с народом Астера лично прямо сейчас, пока они так заняты борьбой с люком и не обращают ни на что внимания, у меня появляются. Только я не могу решиться на это. Никакого плана победы у меня нет а придумать смертельный экспромт у меня не получается. Оружия тоже у меня с собой нет. Вступать в магический поединок в относительно небольшом помещении с двумя умелыми магами, настроенными крайне решительно, я не вижу никакого смысла. Кажется, стоит подойти мне к ним вплотную, и они сразу нападут без предупреждений. Такое конкретное помешательство я вижу у них в глазах. Я даже не знаю, что они ищут, и хочу увидеть сначала то, зачем они сюда пришли, чтобы понять, что мне делать дальше. Хотя и боюсь в душе, что тогда будет поздно. Со своим факелом в руке я спускаюсь по темным лестницам между этажами башни, нахожу застывших в ожидании людей и одного слугу на втором этаже. Повар варит что-то в котле, я нервно сглатываю слюну и говорю, «Двое, возьмите бревно на улице и идите за мной». Свечу факелом им вниз и жду, пока они поднимутся наверх, с увесистым подгнившим бревном. Потом сопровождаю наверх, навстречу частым ударам, перестающим нарушать покой мертвых. Когда выбившиеся из сил маги передают топор друг другу, их тупость и упорство начинают пугать даже меня. Что ж говорить про обычных людей? Затаскиваем бревно наверх и отвлекаем упарившихся магов от такого захватывающего для них процесса. Появление своих людей – заставляет их успокоиться и отойти в сторону от лестницы, как только они замечают бревно. На простых людей реакция вполне спокойная, тем более, что на своих доверенных слуг. Несколько минут во сне с бревном, от увесистых ударов люк поддается и еще через пару ударов отлетает наверх и падает с грохотом. Оба мага отталкивают мужиков и, подхватив факелы, взлетают стрелой по лестнице, скрываясь, на верхнем этаже. Несколько секунд ожидания, затем счастливые крики сначала Фатиха, потом Торма, говорят мне о том, что они нашли то, что так долго искали.